Глава 24. О том, что на деле вся разница между сказкой и ложью в неуловимом искусстве создавать намек. Мне всегда было интересно, как именно эти двое выстраивали для себя фундаментальные понятия религии, любви и веры в целостную линию взаимопонимания. Ну, допустим, религию как таковую они оба в расчет не брали. Он православный, она иудейка. Обозначили и забыли. Все. С любовью тоже как-то более-менее гладко. Он сказал, что любит ее, она его. А вот как насчет веры? Нет, речь не о доверии друг другу и не о вере в светлое будущее, законный брак, венчание по всем традициям или тихое гражданское сожительство. Не это важно. Если люди готовы жить вместе, то столь ли уж принципиально на основе какого законодательства они это делают? Мне кажется, проблема в том, что между верой и любовью лежит огромная пропасть. Вера не нуждается в доказательствах, любовь требует их ежедневно. Вера слепа, любовь же, вопреки устоявшемуся мнению, скорее склонна на многое закрывать глаза. Вера приходит благодаря чему-то. Любовь вопреки всему. Быть может, именно поэтому Бог все-таки любовь, а не вера, и уж тем более не религия. Спали почти в обнимку. Разумеется, одетые. Единственное, что заботливая еврейка стянула сапоги со стеснительного подъясаула и даже укрыла его ковриком для вытирания ног. Сама Рахиль хоть и притулилась казаку под бок, все же крепче прижималась к дорогому Галилу, чем к любимому мужчине. А вот под Исаул спал нервно, сдрагивая, ворочаясь сбоку на бок, скрикивал, что-то шептал, словно душа его была не на месте. Да и кто бы сказал в тот момент, где была его душа, кому она принадлежала, проклятая на семь лет? И тем не менее несмотря на отвратительный сон, не казачий сын, а еврейская дочь первой услышала еле различимый цокот далеких конских копыт. — Ша, я выспалась, у меня море силы, полный магазин нереализованных патронов, — бывшая военнослужащая змейкой выскользнула из-под руки любимого. — Так я охотно открою дверь и запущу сюда наших. Сколько мне запомнился этот милый домишко ночью, мы можем тут и отсидеться, и отстреляться. Рахиль быстренько обследовала две смежные комнаты, нашла кухню, освещенные туалеты ванную, ничего подозрительного в целом не обнаружила, выбежала через коридорчик к воротам, сунула нос в смотровую щелочку и, только окончательно убедившись, что на пороге свои, отодвинула стальной засов». Белый конь рыдающей принцессы застыл мраморным изваянием. Сама Нюниэль спрыгнула с седла первой, едва ли не за ногу стянув пребывающего в состоянии односторонней эйфории тощего Меловеллора. «Накурился, как бомж перед сражением в Хельмовом ущелье Рохана! А эта скотина компьютерная опять глючит, не переставая!» Привычно выругалась она, по-матерински подарила юной удейке поцелуй в щечку, и пнула коня по колену. Благородное животное не реагировало. «От хрень гоблинская! Придется заносить на руках! Кто это где?» «Спит?» — честно кивнул Рахиль. Все мужики одинаковы!» — сострадательно высморкалась принцесса арт но в это время из дома, почесываясь, вышел заспанный казак. «Милые дамы!» Тут же припоручили его могучей мужской силе и затаскивания тормозящего коня и перенос утонченного седого эльфа. Когда взмыленный Иван Кочуев наконец-то справился со всем и закрыл ворота, обе вечных невесты, если можно так выразиться, сидели на диванчике перед останками телевизора, попивая зеленый чай и чисто по-женски жалуясь друг дружке на превратности злой судьбы. Он же, гад, не просто жениться обещал. Я ведь уже почти шла с ним под венец, когда этот пестрый удот отпросился на минуточку выйти покурить. Через минуточку выхожу за ним следом, а он, козлодур, уже возносится под небеса в золотой сетке, хихикая, как псих контуженный. И я перед всеми дура-дурой. Ой, я вас так понимаю? Да, нет, Ваня у меня хороший, только слишком прямолинейный порой. Учишь его, учишь? Так нет, он по-прежнему лезет целоваться, сплошь на людях, хотя замуж не предложил таки ни разу. Еще я после такого должна думать на его основной инстинкт. Собеседницы бросили на молодого человека многозначительный взгляд из серии в морозилку на разморозку отбить, поджарить, вынуть, выбросить мы на диете и продолжили разговор. Тот Исаул только покачал головой развернулся на каблуках и направился за подробными разъяснениями к проверенному эльфийскому утешителю. «Я ни за что за этого имбецила замуж не выйду! С моей-то аллергией! Вечно наблюдать у себя под носом эту остроухую заразу! Слез моих на него нет! И главное, вот ведь сам шляется черт знает где! Жрет, что попало, спит на холодной земле, курит всякую дрянь, так хоть бы элементарный насморк подхватил, подонок!» — Чтоб понял, осознал, почувствовал. — Выпить есть? — Выпить нет. У Вани на это нюх, а он даже ни разу не встрепенулся. Я так и вообще не разбираюсь, чего он на меня хочет. Говорит, что любит, а продолжение. Что я только не делала, глазки строила, губки рисовала, за фигурой слежу, чтоб чего съела, не поделившись, только по справедливости. Один раз... Не поверите, собственный ливчик для него при всех повязала на ствол винтовки. Так он опять про секс начал, на предмет замуж ни слова. Нет, оно всем ясно, что я бы ему тоже отказала. Но как, если он еще даже не предложил? Астраханский подъясаул виновато заглянул в двери, неуверенно делая Рахиль какие-то знаки, то есть корча рожи, выгибая брови, жестикулируя на пальцах, и многозначительно похлопывая себя по эфесу шашки. — На что это он намекает? — недоуменно скривила губки рыдающая принцесса. — Да, я готова признать, что при больной фантазии и извращенном воображении рукоять его клинка можно принять за подобие имитатора Но, девочка моя, ему не кажется, что позволять себе подобные намеки в присутствии коронованной особы... Это не то, чтобы я так уж чванлива, но... «Дорогая тетя Нюня, с чувством выдохнула все понимающая израильтянка. «Сколько я его знаю, он не такой. Да, я сама сказала, что мой Ваня прямой, как одноименная шашка, но не приведи его чтобы хоть кому-то это повторить с несанкционированной улыбкой на лице. Я его расстреляю нафиг во славу царя Бога и Отечества. А на данный момент я у него тихо подозреваю, что он пытается нам намекнуть» на количество неумолимого противника, ждущего нашего присутствия прямо на выходе. Так и врату, ворог наших, да, любимый? — Как ты меня назвала? — чисто по-еврейски откликнулся обалдевший казак. — Неважно, важно только первое. Где враги? — У ворот, — обреченно опустил усы бывший филолог. Удовлетворенная еврейка победно кивнула Нюнель и вместе с ней бодренько поднялась навстречу жестокому Року. За надежными воротами Дома Веры бесновалась неуправляемая толпа черных эльфов. Молодые красивые девчонки в традиционном траурном нижнем белье с луками и арбалетами на изготовку, ругаясь на русском, английском и древне шумно требовали выдачи изменников. Имена не уточнялись, но все все поняли правильно.